Глава семнадцатая. «Последняя», — звонко провозгласил Вегир, втыкая и проворачивая широченный фальшон в живот очередной демонесси. Я посмотрел в его просветленное, полное непробиваемого спокойствия лицо и кивнул. Это и вправду была последней. Тот седьмой этаж он никого не оставил прежним. Я знал, что меня будут мучить флешбеки. Все эти взрывающиеся чрева, фонтанирующие ошметками разлетающаяся требуха, и вонь, от которой слезились глаза. Но это меня, взрослого и циничного мужика. А вот что творилось в голове совсем еще в сущности пацана, чья психика в том месте была попросту сломана, я боялся даже представить. Ясно было только одно. Он стал другим, совершенно другим. Вот и сейчас он, не дрогнув лицом, запустил латную перчатку в распоротый живот сиськодемонши, как их называл Глушаков, и, намотав кишки на кулак, вытащил наружу, внимательно рассматривая. Пусто. Ни тени разочарования или недовольства не просквозило в его ровном голосе, лишь сухая констатация факта. Он оглядел глазами, холодными словно лед, груды наваленных вокруг настел и, подтянув к себе ближайшее, занялся тем, к чему уже привык — потрошением и поиском ценностей. Отойдя чуть в сторонку, к подпирающему стену пещеры Глушакову, я тихо произнес, кивая в сторону машущего мечом с размеренностью заправского мясника Аватара. «Мне это уже не нравится». «Если так дальше пойдет, у парня конкретный сдвиг по фазе случится». «Да вижу я», — хмуро ответил трудовик. «Кто ж знал, что так будет?» «Ну да ладно, постараемся сделать так, чтобы он окончательно с катушек не съехал. А как вернемся, отдадим в руки специалистов по менталу. У моей жены есть хорошие. Убрать воспоминания, конечно, не уберут, но остроту сгладят. Будет воспринимать все как фильм, просмотренный когда-то давно и отстраненно. Должно помочь». «А сейчас-то что делать?» А сейчас попробуем одно средство. Сергей достал откуда-то из внутреннего кармана плоскую коробочку полевой аптечки. Магический эликсир. Растормаживает, делает сознание пластичным, заметно повышает стрессоустойчивость. Ими снабжают погранцов и легионеров, что в зоне боевых действий находятся. И, отвечая на мой невысказанный вопрос, добавил. Побочек нет, но слишком долго принимать нельзя. Может, психологическая зависимость развиться. Подойдя к Фигиру, он протянул тому пузырек. — На, выпей, усталость снимет. — Спасибо, дядя Сережа. Парень без единого сомнения махом заглотнул пузырек, благодарно кивнув, утер тыльной стороной ладони губы и, натянув обратно латную перчатку, дернул к себе очередной труп Одного не пойму, с чего они так неслись? — задумчиво вопросил Глушаков спустя полчаса, бродя меж самого натурального бруствера, извалом валивших с одиннадцатого к нам на десятый уровень тварей. Мы еще даже к спуску вниз не подошли, а они уже поперли на нас. Я был с этими словами согласен. В поведении демонических созданий явно появилось что-то новое. Словно они не столько хотели на нас напасть, сколько убрать с дороги, как помеху. Словно они спасались бегством, озвучил я пришедшую на ум догадку. Сергей согласно кивнул. Мне тоже так показалось. Вот только от чего В прошлый раз такого не было. Высвободив руку с кольцом, Я с легкой тревогой взглянул на символ инквизитора, источающий уже не свечение, а какое-то багровое пламя. В душе вдруг шевельнулось что-то, какое-то легкое узнавание, словно я такое уже когда-то видел. Коснувшись машинально пальцем, а затем сжав кулак, поднял руку вверх над головой. На ум неожиданно пришли строчки из старинного девиза инквизиторов, прочитанные в выданных наставлениях. «Силой и властью, потом и кровью мы проложили путь во мраке, ведя за собою людей». Мы — клинок, разящий врага. Мы — огонь, разгоняющий тьму. Мы — порядок среди кипящего хаоса. И пока воля наша крепка, а дух тверд, ничто не сможет встать у нас на пути. Кольцо в ответ на эти слова нестерпимо засияло, а спустя миг вокруг меня с тихим хлопком возник бликующий алым купол диаметром метров в десять. От неожиданности я шагнул назад, но пелена послушно двинулась вместе со мной, оставляя меня в центре. «Не думал, что ты так умеешь», — заходя под купол, высказался Сергей, с любопытством оглядывающий переливающуюся различными оттенками красного пленку. «Все же инквизиторы, в исполнении которых я это видел, несколько поопытнее были. Ну да ладно. Если внизу нас ждет что-то, от чего сбежали даже эти твари, то лишним не будет. А что это вообще такое?» «Ты не знаешь?» — удивленно повернулся он ко мне, после чего хмыкнул по своему обыкновению и, подойдя, хлопнул по плечу. «Это, брат, очень интересная штука, чисто ваша, инквизиторская. Кто называет щитом божественной мощи, кто щитом порядка?» «Ты считаешь, что просто так про порядок и хаос сейчас сказал?» «Нет. Покуда купол действует, зона внутри него не может быть изменена ничем, кроме воли самого инквизитора. Что бы ни происходило снаружи, внутри все будет оставаться неизменным». «И что это значит?» «Что значит?» Сергей отошел, выходя наружу за пределы защиты, а затем, развернувшись, без разговоров, влепил огненным шаром. Я даже испугаться не успел. Вот только сгусток пламени при контакте с пленкой купола и не подумал взорваться, вместо этого бесшумно в той растворившись. Совершенно не так, как при встрече с обычным защитным барьером. Абсолютная защита от любого энергетического воздействия. Правда, очень сильно зависит от воли инквизитора, ну или веры. «А в чем тогда отличие от поля антимагии, которое я могу поставить?» – спросил я. «Поле антимагии просто воздействует на магов, блокируя им возможность колдовать. Это целиком и полностью раздел ментальной магии, правда доступный ныне лишь владельцам таких вот артефактных колец. А поле, которое ты видишь сейчас, уже совсем другой природы. И не спрашивай меня, какой именно, я не знаю. В порядке бреда могу лишь предположить, что тут вложено толика божественной силы, силы порядка. И это... — Дело напрочное. Даже если сейчас пол во всей этой пещере провалится в пропасть, тот кусок, что внутри купола, останется на своем месте. И это, кстати, не купол, а шар. Просто нижнюю его полусферу ты не видишь. — И что, мы просто зависнем в воздухе? — Да, — абсолютно серьезно кивнул Глушаков. — Хм, я глубокомысленно поиграл бровями, пытаясь осмыслить сказанное. — Ладно, не будем терять время, раз уж есть шанс застать то, Отчего вся эта толпа сбегала врасплох? Главное, помни, что все в сфере подчинено твоей воле. Если ты твердо убежден, что внутри чистый воздух, он будет таким оставаться даже тогда, когда снаружи дышать невозможно. Если ты считаешь, что под ногами твердая земля, мы пройдем, не замочив ног, по любому болоту, даже по воде, коль ты вдруг решишь, что она должна быть твердой. Обернувшись к аватару, лушаков заорал. — Вигир, ты там все? — Все, дядя Сережа. Улыбнулся парень в ответ, подходя к нам. Я понял, что зелье начало действовать, потому как ушла из его взгляда холодная отчужденность, а вместо нее в глазах появился живой огонек, да и улыбка эта — хороший признак. «Будь готов. Похоже, скоро мы встретимся с чем-то похуже этого отребья. А ты, Паш, — трудовик еще раз серьезно посмотрел мне в глаза, — ни в коем случае не давай себе сомневаться. Воля и вера в самого себя, в свои силы — вот что здесь важно». Я видел, как одни инквизиторы гибли, просто не поверив, не убедив самих себя, что огонь не причинит им вреда, а другие спокойно шли по бурлящему лавовому потоку, абсолютно уверенные, что лава твердая и холодная. Я постараюсь. Как-то неуверенно звучит. Будет сделано. Вот так-то лучше, — рассмеялся Глушаков. Враг приближался. Древнее существо, переполненное впитанной энергией, чувствовало это как никогда остро. Пришельцы из другого мира — Неплохо насытили его истощенного временем, дав так необходимые сейчас силы. К счастью, особых проблем никто из них ему не доставил, кроме, может быть, самого последнего, рогатого, что владел магией, по силе почти сравнимой с той, что подчинялась существу. Вот только это был его мир и его правила. А потому рогатая башка сейчас украшала собой одну из стен пещеры, вывалив наружу длинный раздвоенный язык. Это был пространственный разлом, ведущий, скорее всего, в родной мир пришельцев. Разлом опасно нестабильный, хоть и удерживаемый от коллапсирования с помощью хитрой вязи заклятий, в которых опять чувствовалась ненавистная вражеская магия. Безумно хотелось разорвать, уничтожить эти тонкие пульсирующие нити примитивной магии низших. Ему, напрямую управляющему первостихиями, это не стоило бы ничего. Вот только при схлопывании разлома порядок высвобожденной энергии, даже по грубым прикидкам, был настолько большим, что пережить такое, находясь в эпицентре, становилось попросту невозможно, несмотря на всю мощь и знания, которыми обладало существо. Сверши он желаемое, и уничтожены были бы не только эти пещеры, нет, все в радиусе многих лик превратилось бы даже не в пыль, в излучение. Поэтому пришлось оставить как есть, временно, разумеется, до тех пор, пока он не расправится с врагом. Противников было трое, слабые, примитивные не умеющие пользоваться магией без костылей, способные творить волшебство лишь с помощью управляющих контуров, когда-то разработанных древними для своих рабов. Существо дернуло себя. Как бы ни были они ничтожны, когда-то эти примитивы смогли пленить его, а значит их не стоило недооценивать. Когда троица вступила под своды двенадцатого этажа, ловушка наконец захлопнулась. Управляя изначальной энергией, очень легко заставить окружающий камень сначала изменить свою внутреннюю структуру, сделав его необычайно плотным и твердым, а затем, в нужный момент, мгновенно свести воедино пол и потолок, не оставив и мокрого места от попавшихся, раздавив тех, словно насекомых. Это не было простым обрушением свода, от которого примитивная магия еще могла спасти. От столкновения двух плит, что превышали крепостью алмаз и весили миллионы стоунов, спасение не существовало. Вот только злая радость существа оказалась недолгой, потому как враги смогли выжить. И не просто выжить, а пройти сквозь ловушку, защитившись непонятной магией, что заставляло измененный камень попросту исчезать. Вот только непонятно ли? Древний потянулся к центру магических возмущений на руке одного из противников, и под плотной вязью чужой магии вдруг ощутил, испытав натуральный шок, частичку своей собственной первородной силы, при помощи которой миллиарды лет назад его вид преобразовал этот мир, подарив жизнь бурлящему и кипящему магмой безжизненному шару. Теперь существо разъярилось по-настоящему. Враг не просто смог пленить его тогда, нет, он оказался наглым вором, посягнувшим на их силу. деяние за одну мысль о котором они некогда уничтожали целые народы, огнем с небес испепеляя примитивные поселения, — опуская под воду целые континенты и заливая магмой все из просыпавшихся по их воле вулканов. Мгновение спустя, отбросив покров невидимости, Древний бросился в атаку. Момент, когда пол и потолок внезапно сошлись, схлопнувшись вокруг нас, словно створки раковины, я позорно пропустил, погрузившись в свои мысли. «Одиннадцатый этаж мы прошли, не встрекив никого, ни единой души, если, конечно, можно так выразиться, относительно демонических отродий». Глушаков еще предположил, что, возможно, тихо будет вплоть до самого нижнего, шестнадцатого этажа, где находился портал в демонический мир. Вот только он ошибся. Забористо выругавшись от неожиданности, Сергей постучал найденной ранее секирой по камню сразу за пленкой нашей защиты, но в результате лишь выбил искры неожиданно сильно отскочившим оружием. Сплюнув, он рубанул со всего маху, отколов часть лезвия, жалобно зазвеневшего по полу, не оставив даже царапины на монолитной поверхности. «Крепкий», — произнес трудовик уважительно. «И что делать?» — спросил я его. «Что?» «Ну, попробуй представить, что перед нами нет никакого камня, и иди вперед». «Так просто?» «Да нет», — покачал головой глушаков. «Мало просто подумать. Ты должен в это поверить». Медленно кивнув, я посмотрел на камень, а затем, закрыв глаза, попытался вообразить, что передо мною тянется вдаль большой, длинный и широкий проход с пятном света в конце. Я постарался представить, как чувствую оттуда ток воздуха мне навстречу, легкое дуновение, обивающее лицо. И когда под неразборчивый, но явственно удивленный возглас Вегира я его действительно ощутил, то, не открывая глаз, шагнул вперед. Шаг, другой, все дальше и дальше. «Ты молодец!» — с нотками уважения в голосе произнес Сергей, кладя мне руку на плечо. И, открыв глаза, я понял, что вышел в большую пещеру, а камень, в котором мы проделали идеально ровную арку туннеля — остался за нашими спинами. Вот только на этом все не закончилось. Неожиданно из пустоты возникла замотанная в оборванные тряпки мумия в изукрашенных, вычурных доспехах, непонятно как, держащихся на высушенных телесах, и с горящими зелеными глазами, вытянув к нам левую руку, дико завопила «Хетра-ах!» Волна искажения коснулась нашего купола, и потому, как тот начал трещать и изгибаться, я понял, что дела наши плохи. «Врубай антимагию!» — рявкнул глушаков и и буквально размазался в воздухе, прыгая вперед. Следом одновременно произошли три вещи. Лопнула такие выдержавшая защита, все вокруг накрыло глухое поле антимагии, а Сергей в длинном выпаде достал неизвестного своим клинком. Неудачно. Мумия крутанула металлическим посохом, которое держала в правой руке чуть на отлете, отбив меч и заставив моего товарища резко уклоняться, разрывая дистанцию, чтобы не попасть под удар тяжелого навершия. Не давая трудовику передышки, она с диким верещанием, раскрутив посох над головой, кинулась на Глушакова, ушедшего под неожиданно сильным натиском в глухую оборону. вигира с воздетым в руках фальшвоном, попробовавшего атаковать сбоку, попросту снесло от одного короткого тычка в грудь, что оставил ясно видимую вмятину прямо по центру кирасы. Не будь доспеха, такой удар гарантированно проломил бы грудную клетку. А так парень отделался максимум синяками, да проехал метров пять спиной по полу, отчаянно гремя всеми повешенными на нем железками. В отличие от них, я возможности колдовать не потерял, вот только слишком близко к Сергею находился неизвестный враг, чтобы можно было не опасаться зацепить своего. А вот другой вариант попробовать стоило, и выдернув из-за спины автомат, я обошел их сбоку, вставая буквально на расстоянии метров пяти, после чего, скинув артефакт к плечу, нажал на спуск, поливая мумию длинными очередями. И снова неудачно. Я видел, как огненная россыпь дырявит матерчатые бинты, прожигая те до досморщенные, словно кора дерева темной кожи существа. Но на том и все. Самой мумии никакого вреда они, похоже, не причиняли. Правда, это не значило, что неизвестный не обратил на меня внимание потому что стоило мне расстрелять полмагазина, как он, выдав серию ударов на совсем уж безумной скорости и сразу после в одно движение, оторвавшись от Глушакова, оказался возле меня. Все, что я успел сделать, это подставить автомат под опускающийся сверху посох. Страшный удар сбил меня с ног и обрушил на пол, отсушив руки, а автомат в них, литое металлическое весло, попросту погнув. От второго удара спас теневой покров, а затем мумию оттеснил в сторону подоспевший глушаков. «Черт, это было близко», — пробормотал я, с почти опустошенным резервом вынурнув из покрова, и на дрожащих руках оперся о камень пола, помотав головой, а затем увидел Вегера. Шлем слетел с его головы, и сейчас, отбросив бесполезный меч, он стоял в десятке метров от бешено рубящегося с неизвестным существом Сергея и медленно поднимал руки в их сторону. Приглядевшись, я беззвучно ахнул. Глаза подростка на белом, словно неживом лице, были абсолютно пугающей черны, отклубившейся в них магии, а между рук формировался сгусток сырой силы, настолько плотный и насыщенный, что казался буквально провалом в пространстве, черной дырой, и, пожалуй, по энергетическим свойствам мало от нее отличался. И это под полем антимагии. Там, где по заверениям всех вокруг, никто из магов колдовать не способен. Было уже очевидно, что на Аватара это правило не распространялось, хотя и ему такое давалось нелегко. Я заметил бисеринки пота на лбу и кривящийся оскаленный рот. А еще я вдруг вспомнил забитую ведром аккурат перед моим столь неожиданным становлением инквизитором одержимую юную девчонку и ее глаза, вернее тьму на их месте, совсем такую же, как у Вегира сейчас. Шар между рук парня скачком вырос на добрую треть, начиная пульсировать все чаще и чаще. И поняв, что банально ничего не успеваю, я сделал то единственное, на что еще был способен. Заорал, буквально рвя легкие, вкладывая последние силы в этот крик. «Сергей!» Глушаков услышал меня, и, ускорившись еще больше, буквально за мгновение до того, как поглощающий сверх шар сорвался с рук аватара, разорвал дистанцию с мумией, отскакивая назад. Мумия отскочить уже не успела, а может и не посчитала нужным, надеясь на свою устойчивость. Вот только это не было обычной магией, это была чертова ведьмина сила проклятий чертова аватара. Вместе удара почернела и осыпалась даже золотая броня. А бинты и кожа существа на груди мгновенно сгнили, обнажая начинающие рассыпаться желтые кости. Волна гниения шла все дальше, распространяясь от точки удара вверх и вниз. Когда догнили остатки позвоночника, мумия просто развалилась пополам, начиная все сильнее и сильнее резонирующе выть. А затем от него рванула куда-то вниз, глубоко под ноги, волна магии, Я понял, что мое поле антимагии уже не работает совсем. С грохотом рухнул потерявший сознание Аватар, а словно очнувшийся глушаков, прокричав «Уходим, мать вашу, уходим!» подскочил сначала ко мне, хватая стальной хваткой за плечо, а затем, словно пушинку забросив на себя так и не приходящего в сознание Вегира, создал портал и, подхватив уже нас обоих, стартовал туда на первой космической. Они победили. Опять. «Жалкие мелкие насекомые победили его. И снова сделали это, только новой, неизвестной магией, которая разрушала, разъедала саму его магическую сущность, грозя превратить в ничто бессмертное существо, не оставив тому даже малейшей возможности выжить. Почувствовав, что не дающее ему колдовать поле спало, он не стал уничтожать этих букашек. Смерть лиших троих не смогла бы приглушить ту жажду мести, что сейчас терзала его». Нет, существо направило все оставшиеся силы вниз, ударив по сдерживающим пространственный разлом от схлопывания заклятием, чтобы уничтожить не только троицу противников, нет, уничтожить саму жизнь. Ударная волна от закрытия разлома, усиленная выбросом его посмертной энергии, прокатится по всей планете, опустошив ее и частично разрушив, снова превратив в безжизненный шар. Вот это уже было похоже на месть последнего из творцов этого мира. я тебя породил, я тебя и убью». Он почувствовал, что враги создали портал. Коснулся тонкой вязи, пытаясь понять, куда тот ведет. Злорадно подумал угасающим сознанием, что совсем недалеко. Правда, со смещением во времени, но всего на пять минут вперед. А через пять минут здесь будет как на поверхности звезды. Секунды позже последние остатки энергетической структуры распались, и источник бессмертия и могущества древнего Созидателя, не сдерживаемый более ничем, Выплеснулся в стороны, складываясь с волной искажения от разрушающегося пространственного разлома и многократно-то усиливая. Древний мог бы быть доволен. Он все рассчитал правильно».